Скажи то, потупо, чтобы они меня не трогали. Пригони к нам хумов, и никто тебя не обидит. Ну, положите дубинки. Вот так. Теперь смотрите. И заправорно юркнула в свою землянку и через минуту вышла оттуда опять, держа в руках две длинные еловые ветки с пылающими концами. Приплясывая и приседая, Обошла она сперва вокруг землянки, махая дымящимися ветвями над своей головой с каким-то непонятным бормотанием. Потом она подошла к куче сухих еловых шишек, наваленных возле жилья, присела перед ними на корточки и стала раскладывать их по земле, все время приговаривая в полголоса «Хумы! Хумы! Хумы!» Выложив длинный ряд из двадцати или тридцати шишек,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 Двинящиеся ветки и повела за собой всю толпу присменевших птиц. Тропинка шла через кусты и вывела скоро всех к краю обрыва высокого берега. Вот, смотрите сами. Ах, громко крикнул Улла, поражённый зрелищем. По ту сторону большой реки, по низкой равнине заливных лугов, прямо с севера двигалось большое стадо мамонтов.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 За ним следом шагало ещё несколько взрослых самцов. Дальше виднелась вереница самок, которых можно было узнать по их коротким, менее крупным бивням. Рядом с матерями или позади них поспивали подростки за лето слонята. За эти месяцы северных кочевий они стали как будто сроднее и уже не лезвили так, как это делали весной. Всё стадо растянулось длинной вереницей.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 Так можно теперь сомневаться в родийном искусстве старой колдуни? О, она, наверное, знает слово, которое знал Куулу, перешептывались между собой охотники. Видно, что умеет колдовать. Хорошо, сказал Тупу Тупу, подойдя к Изи. Теперь мы сами видим, что ты можешь делать хорошо, если захочешь. Сделай так, чтобы хумы пришли в наш лес. Мы поймаем хуму в нашу яму. И принесём тебе много мяса. Хорошо, сказала Иза. Я пригоню хумов в ваш лес. Я пригоню вам и других зверей. Идите мирно домой и не поднимайте дубинок на Изу, на её детей и внуков. Так неожиданно закончился с полным благополучием Изы и её посёлка этот поход мстителей. собирался в Исток расправиться со всем многочисленным потомством ненавистного колдуна. Женская хитрость колдуни оказалась сильнее свирепых намерений этих простодушных взрослых детей природы. Кале вывел из страшной землянки колдуна счастливые уши, с которым он был разлучён столько дней. Другие освобождённые жёны колу Также почти все забрали своих детей, чтобы вернуться с ними в посёлок Чёрный Бурыс. Две-три более пожилые женщины предпочли остаться здесь. Они уже давно привыкли и к Изи, и к её посёлку, и менять это привычное жилиё на другое у них не было никакой охоты. Облаво